Глава вторая. Глина. Тишина. Я умер и оказался в том плотном пространстве, где человеческий дух только начинает формироваться до состояния, которое мы знаем сейчас как осознанная уникальная частица плотного воображения наблюдающего. Это был мир по своему внешнему виду полностью напоминающий наш но отличающиеся по содержанию и количеству одновременно находящихся в одном месте сущности разной плотности. Это был не современный мир, каким мы его знаем сегодня, а мир, отдалённо напоминающий те древние времена, о которых нам рассказывали из учебников истории. Неизвестный мне город античных времён с его каменной архитектурой, атмосферой и жителями, одетых согласно их времени и моде. Сложно вспомнить, как я там оказался, но я сейчас был там и мог спокойно наблюдать за всем происходящим вокруг. Я стоял на какой-то набережной крупного портового города, расположенного на берегу пустыни. Местность своим пейзажем чем-то напоминала Африку, возможно, в чём-то даже было сходство с Египтом, но это были не они. Город располагался на побережье ярко-бирюзового моря или крупной реки с выходом в море. Слева от меня стояли древние корабли, пришвартованные к этой набережной, а справа каменные строения с черепичными крышами, больше напоминающие торговые помещения, чем жилые дома. По периметру город был обнесён высокими стенами, из того же камня, как строение рядом со мной и набережная, на которой я стоял, также стояли наблюдательные вышки с лучниками, охраняющими вход в открытое море и сигнализирующими о приближении новых кораблей. Одним словом, Защищённая бухта какого-то каменного приморского города античных времён. Ровная каменная набережная. Я в непонятных сандалиях с тонкой кожаной подошвой стою на нагретом солнцем тротуаре и внимательно рассматриваю окружающих меня людей, а также непонятных существ, которых почему-то эти люди не замечают. В руках я держу какую-то чёрную кожаную книгу, больше напоминающую ежедневник для заметок и записей. А сам одет в какие-то затасканные временем чёрного цвета лохмотья с капюшоном, больше напоминающие монашеское одеяние тех же самых античных времён. Капюшон не надет. Я стою под открытым солнцем и внимательно рассматриваю локацию, в которой случайно оказался. Присмотрелся повнимательнее. Слева от каменной набережной пришвартованы деревянные парусные корабли. Люди из них что-то выносят с серыми большими мешками. Справа Подобие торговых лавок, где продаются разного вида товары, привезенные со всего мира. Ткани, специи, рыба, посуда, украшения. Основной ассортимент продаваемых товаров. Много людей. Я стою посередине набережной и внимательно наблюдаю за происходящим. Люди ходят мимо меня, то в одну сторону, то в другую. Каждый занят своим делом. До пустующей набережной этому месту было далеко, скорее всего, Я оказался там в самый час пик. Сложно сейчас передать, были там запахи или нет, но я их отчётливо ощущал, причём как-то иначе, чем обонянием. Природа их появления для меня была ещё непонятна. Общая палитра всех этих запахов наполняла всё это место, то гармонично сочетаясь друг с другом, то создавая незабываемый контраст ароматов женских цветочных духов индийских специй и вонючих рыболовных сетей, подсыхающих на солнце. Это место существовало сразу в двух реальностях: видимое человеческим глазом и невидимое. Видимое это то, что я описал выше, а невидимое это то, что видел только я и они. Непонятные существа аморальной внешности. Я продолжал стоять на неизвестной каменной набережной, люди также ходили мимо меня, не обращая никакого внимания. Они были заняты своими делами, а вся эта атмосфера больше напоминала вокзальную суету, чем спокойный променад по набережной приморского города. Складывалось ощущение, что для людей я был невидимым, но при желании я в любой момент мог появиться и заговорить с ними, но мне этого не хотелось. Зато невидимые для людей существа сразу распознали во мне чужака с других земель. Одним словом, это был не просто рынок на берегу моря, расположенный где-то на краю пустыни, а какая-то особая локация, где я оказался непонятным образом да ещё в этом чёрном монашеском одеянии с книгой в руках. Почему он нас видит? задало вопрос одно невидимое существо другому. Я не знаю, ответила оно на неизвестном мне, но понятном языке. Несмотря на то, что я стоял вдали от задающего этот вопрос существа, я его чётко услышал, а также чётко услышал и ответ на этот вопрос. Это были не звуки какого-то местного языка, а просто что-то телепатическое, которое я прекрасно понимал, независимо от того, на каком расстоянии находятся эти беседующие между собой существа. Существа это самое точное определение этих невидимых человекаподобных людей. Да, внешне они были похожи на людей, но выглядели как нечто, полностью потерявшее человеческий облик, что-то среднее между самым пошатаным жизнью бомжом и разлагающимся наркоманом, только их разум был не замутнён. Здравомыслящее существо, внешне похожее на аморальное существо, только очень неприятное и зловонное. Сложно описать запах этих невидимых человекаподобных существ, но по сравнению с ними Запах от протухшей на солнце рыбы из недалеко расположенной торговой лавки казался благоухающим ароматом освежающего морского бриза. Если запаху можно придать образ чего-то густово разлагающегося зелёного и липкого, от которого очень сложно избавиться, если ты прикоснулся к нему указательным пальцем, то запах был именно такой. Люди не видели этих существ и не чувствовали их запах потому что он был немного в другой реальности и обладал такой плотностью, каким обладает запах человеческого мира. Большинство людей были хорошо одеты и приятно пахли. Одни спокойно выбирали себе необходимые товары, привезённые из других стран. Другие общались с торговцами, третьи какие-то ничле с моряками, недавно сошедшими на землю. Обычная жизнь античных времён, но они даже не догадывались, что практически за каждым человеком по пятам будет как минимум одно такое существо, а за некоторыми по два и даже по три. В тени от солнца переводила дух очень полная возрастная женщина, вспотевшая от жары и обмахивающая себя старой соломенной шляпой, как это полагается женщинам её социального статуса и положения. Она пришла на этот рынок с плетёной корзинкой, чтобы купить ещё свежие продукты по недорогим ценам для своей семьи или хозяина. Так вот, Вокруг этой женщины было около шести или семи таких существ. Зловонный запах которых я чувствовал за сотню метров, находясь от неё. Проходящие мимо этой полной женщины люди тоже чувствовали неприятный запах, но не от этих существ, а уже от неё, которой женщина разгоняла по набережной своей соломенной шляпой. Все невидимые существа между собой прекрасно общались и обсуждали какие-то свои наболевшие темы. Это больше походило на место встречи старых друзей, чем на что-либо ещё. И что это мы тут делаем? обратился ко мне голос за спиной. Я обернулся. Это было очень неприятное, пахнущее худощавое существо мужского пола. Просто оно было чуть ниже меня, седоватое с короткой стрижкой. Худощавое лицо чётко выделяло скулы и глазные впадины через смуглую кожу. Глаза были матового цвета И смотрели в никуда, такое ощущение, что в них уже давно не было жизни. Одежда этого человека подобного существа была настолько засаленная, что на ней даже отчетливо блестели плавившиеся на солнце огромные комки грязи, издающие невероятный зловонный запах. Это было просто какое-то ходячее зомби из невидимого обычными людьми мира. Оно смотрело мне в глаза, а я смотрел ему в глаза, ну или во что-то напоминающее человеческие глаза. И молчал. Внешне он был похож на того самого зоновского шныря, которого первым отправляют прощупать новоприбывшего в их хату сидельца. Он ждал моей реакции, а точнее, любого моего действия, и неважно, как оно будет сделано, словом или действием. Я не знаю, откуда я всё это знаю, но я просто стоял и уверенно смотрел в его замыленные глаза, давая понять, что с этим миром у меня не будет абсолютно никакого взаимодействия особенно с этим зловонным существом. Отойди от него и иди приставай к другим. Он писрь великой библиотеки, произнесло другое существо небольшого роста, появившееся из ниоткуда, обращаясь к этому рыночному шнырю. Он наблюдатель, а не участник. Зловонное невидимое существо в засаленных серых лохмотьях мгновенно развернулось и ушло к остальным, таким же, как он, больше не проронив ни слова. А я остался стоять в центре набережной с другим неизвестным мне существом. Накинь капюшон. Обратился он ко мне приятным голосом. Не стоит привлекать к себе внимание этих миров. Я так и сделал. Это существо было небольшого роста, в тёмно-коричневом балахоне с капюшоном и больше напоминало католического монаха времён инквизиции, чем существо из одного из этих миров. Мы стояли оба на каменной мостовой, одетые в какие-то монашеские одеяния, только у него они были темно-коричневого цвета, а у меня черного. Капюшоны у нас двоих были накинуты на головы. Я держу в руках черную книгу, а он монашеский и четкий из темного камня. Лицо этого монаха я не запомнил, потому что оно было скрыто под большим капюшоном, но по голосу ему было примерно 40-45 лет. Некоторое время... Мы стояли молча и рассматривали друг друга. Мимо нас также продолжали ходить обычные люди, то ли не замечая, то ли просто не обращая никакого внимания. Невидимые зловонные существа также перестали на нас смотреть, продолжали вести свои рыночные беседы, суть которых мне пока была не интересна. Необычное ощущение наблюдать сразу за двумя реальностями, не взаимодействуя ни с одной из них. Давай пройдемся по набережной. Любезно предложил монах времён инквизиции. "Давай", согласился я. Мы повернулись и медленно пошагали по тёплой каменной мостовой вдоль бирюзового моря. Величественный центр города остался за спиной, напоминающий замок, построенный прямо на реке. Мы пошли в сторону выхода к морю вдоль торговых лавок, располагающихся справа от нас. По мере движения я продолжал осматривать окружающее меня пространство ещё внимательнее. Место и вправду было необычное. Несмотря на то, что оно располагалось на краю пустыни, здесь было достаточно много разнообразной растительности и достаточное количество пресной воды. Оно находилось на пересечении основных торговых путей, поэтому рынки были переполнены товарами со всего мира, а также прибывшими сюда людьми разного оттенка кожи, национальности, вероисповедания и языка. Если выражаться точнее, То это место мне ещё больше напоминало вокзал, где гармонично сочетались две не пересекающиеся между собой параллельные реальности, а не просто какой-то приморский рынок с хорошо сделанной каменной набережной. Я шёл молча и наблюдал за происходящей вокруг меня суетой, размышляя над недавно произнесённой фразой монаха в тёмно-коричневой рясе, в которой он назвал меня наблюдающим писарем великой библиотеки, а не участником. И я даже не знаю его имени. Подумал я, наблюдая за тем, как невидимое зловонное существо пробуждает желания в человеке, чтобы тот купил эксклюзивное заморское вино, недавно привезенное в этот город. У нас нет имён, начал первым разговор собеседник. А точнее говоря, именно для этих плотных миров у нас имён не существует, но ты можешь называть меня Август. Хорошо, ответил я. А Почему ты назвал меня писарем Великой библиотеки? Понимаешь? После небольшой паузы продолжил разговор Август. Такие как мы существуют на грани всех миров. Для нас не существует конкретного плотного мира. Мы везде и нигде одновременно. Мы наблюдатели, а не участники. А причём тогда здесь Великая библиотека? переспросил я. В бескрайнем пространстве вариантов начал говорить монах в тёмно-коричневой рясе Существует неограниченное множество миров и реальностей, которые живут своей жизнью одновременно. Все события и жизни каждого участника этих миров зафиксированы в великой библиотеке, а записи туда делаются такими, как ты писарями. Если бы никто не фиксировал все эти события, тогда как бы наблюдающий узнал о том, что вообще здесь происходит? Задал мне вопрос Август. Получается, что мир живёт своей жизнью, а я просто всё это фиксирую на бумаге для наблюдающего, переспросил я. Верно, ответила Август. То, что не записано на бумаге, не попадает в великую библиотеку и, соответственно, не существует. Именно для этого ты и держишь сейчас в руках эту чёрную книгу, сказал монах, указывая ладонью на ту самую чёрную книгу. Посмотри, что в ней написано. Я остановился, привычным движением руки расстегнул металлический фиксатор на кожаном ремешке и открыл книгу в том месте, где лежала закладка из плотной папирусной бумаги желтоватого цвета. Девушка в синем платье по имени Милаина расплатилась двумя серебряными монетами с торговцем красителей для тканей, и уже было хотела уходить, как её взгляд случайно был обращён на амулет неизвестного ей заморского бога. «Что это за божество?» — спросила Милайна у торговца разным антиквариатом и безделушками, находившимся неподалеку. «Это Ганеши, сын Шивы и Парвати», — ответил торговец со смуглой кожей. «Этот талисман дарует благополучие ее обладателю и...» «Это все я написал?» — отводя взгляд от книги и обращаясь с вопросом к Августу. «Посмотри вон на ту торговую лавку». — ответил мне монах в темно-коричневом одеянии, указывая ладонью на место, находящееся у меня за спиной. Я повернулся и увидел симпатичную девушку в синем платье, собранными в косичку темными волосами и изящной плетеной корзинкой на плече. Она стояла и внимательно рассматривала какой-то кулон, лежащий у нее в ладони, а торговец со смуглой кожей ей что-то рассказывал про него. «Видишь, вот это невидимое существо!» продолжил разговор Август. Визуально отличающееся от всех остальных невидимых для людей существ это Ганеши. Это существо реально отличалось от всех остальных зловонных существ, населяющих это место. Оно отличалось своим опрятным внешним видом, пахло благовониями, а по форме было похоже на огромное человекоподобное многорукое существо вместо привычной человеческой головы у которого была голова слона. Ганеши это индийский бог, продолжил говорить Август. Для этого места он редкое явление, именно поэтому Милайна и обратила на него внимание, а точнее говоря, на амулет с изображением этого существа. Это я прописал её судьбу в книге или только зафиксировал то, что уже произошло? Задал я вопросы Августу, «Ты зафиксировал в своей книге то, что уже произошло», — ответил Август. «Но оно не смогло бы произойти, если бы ты этого не зафиксировал. Проще говоря, все происходит одновременно во всех мирах и пространствах». «Так а зачем тогда я здесь нужен, если оно само происходит одновременно?» — переспросил я монаха. «Потому что ты находишься на грани миров и времен» фиксируешь своим присутствием здесь и сейчас, тот самый момент между прошлым и будущим, начал отвечать Август. Если бы тебя не было, то прошлое уже давно позабылось бы, а будущее так и не наступило. Именно поэтому мы и наблюдатели, а не участники, уверенно переспросил я. Вот именно, утвердительно кивнул головой монах в тёмно-коричневом одеянии, указывая рукой вперёд чтобы продолжить движение по каменной набережной. Тогда почему у тебя чётки, а не книга, как у меня, поинтересовался я. Это хороший вопрос, ответил мой собеседник. Дело в том, что каждый наблюдатель по определению является уникальной осознанной частицей плотного воображения наблюдающего. Соответственно, инструменты, которые он использует для своего наблюдения, тоже уникальны и связано с его высшим предназначением. У тебя эта книга, у меня это монашеские чётки, у другого что-то своё. Некоторое время мы шли молча, а я обдумывал услышанное. "Август, а я могу стать участником?" задал я вопрос своему компаньону. "Конечно", ответил он. "Выбор всегда остаётся за тобой". Как только ты проявляешься в плотном мире и становишься его участником, то сразу начинаешь играть в игру этого мира по его правилам и условиям, со всеми вытекающими последствиями твоего выбора. Как это понимать, переспросил я. Видишь всех этих невидимых существ в разных формах? переспросил Август. Конечно, вижу, ответил я. А вот люди их не видят потому что плотность человеческих тел намного больше, чем у всех этих разнообразных существ, продолжил разговор Август. Все они хотят жить в этом плотном мире, но проявиться у них не получается, потому что они не соответствуют требованиям этого плотного мира. Любой плотный мир имеет свою чёткую форму и базовые возможности, благодаря которым можно существовать как особый вид и похожей на любой другой. Например, все люди имеют одинаковую форму тела, схожие интеллектуальные возможности и интересы, которые им и придают ту самую уникальность среди множества других миров и цивилизаций. Эти особенности и их и делают людьми. Хотя бывают и исключения. А что за требования плотного мира, переспросил я. И как это понимать? Посмотри на этого торговца в гончарной лавке, сказал Август. Видишь, все его изделия имеют различную форму, ёмкость и предназначение, но суть у всех одинакова использовать эту ёмкость для хранения чего-то. Человеческое тело это такой же плотный сосуд для временного хранения неплотной сущности, но в отличие от глиняного сосуда, Человеческое тело может хранить в себе несколько таких неплотных сущностей одновременно. Именно поэтому их здесь такое огромное количество. С одним таким ты уже имел возможность пообщаться. Можешь подробнее рассказать об этом, обратился я к своему собеседнику. Август начал рассказ. Смотри, перед тем как начать создавать изделие, гончар берёт необходимое количество глины. Глина это просто материал, некая заготовка, из которой в процессе творчества будет созданы изделия особой формы и ёмкости. Допустим, гончар создал кувшин для хранения молока. Но это не означает, что новый владелец будет его использовать именно для хранения молока. Возможно, что он захочет хранить в нём керосин для лампы, который разрушит этот кувшин намного быстрее, чем молоко которое в нем должно было храниться по задумке сотворившего этот кувшин. Гончару абсолютно все равно, как новый владелец будет распоряжаться этим кувшином, потому что этот кувшин принадлежит уже не ему, а гончар при необходимости создаст еще. Абсолютно так же и с человеческим телом, только немного сложнее. В момент рождения человеческий сосуд уже заполнен сущностью, которая это тело принадлежит по праву рождения в этом мире. Но своими действиями и выбором человек может неосознанно разрешать другим невидимым сущностям пользоваться его телом. Бывают случаи, когда человек осознанно разрешает этим сущностям пользоваться его телом, но это немного другая история. Если посмотреть на всех этих невидимых сущностей, то можно заметить, что все они взаимодействуют с человеческим телом, разрушают его, используют только как возможность для получения удовольствий плотного мира. Сама невидимая деструктивная сущность может легко переродиться в человеческом теле, только они этого не делают осознанно, потому что их образ жизни будет максимально аморальным и разрушат физическое тело очень быстро, причиняя им больше страданий, чем удовольствия. Таких примеров очень много. Они грязные, пьяные, валяются по закоулкам или выпрашивают милостыню, чтобы спустить её на очередную порцию вина. Тем более, что пока ребёнок не станет совершеннолетним, ему многое запрещают, а они этого не любят, потому что необходимо ждать и терпеть. Намного проще сразу подселиться во взрослого человека. И искушать уже его, разжигая в нём свои страстные желания, пока не наступит момент насыщения. Простой пример. Человек начинает пить вино, а потом в какой-то момент становится абсолютно другим человеком и начинает совершать поступки, не свойственные для его привычного поведения в обществе. Утром, когда сущность уже покинула тело человека, чтобы не страдать от похмельного синдрома, истинная сущность человека Начинает постепенно осознавать и вспоминать то, что он делал вчера в пьяном угаре. В итоге получается, что невидимая сущность и на пир сходила, и похмельного синдрома избежала, а расплачиваться за данное увеселительное мероприятие будет сам человек страданием своего физического тела и ухудшением качества жизни и здоровья в целом. Любое вино содержит в себе спирт, а спирт от латинского spiritus дух. В итоге человек осознанно или нет, участвует в спиритическом сеансе по подселению невидимой сущности в своё плотное тело. Вино это один из таких инструментов подселения. На самом деле, их намного больше. А как тогда в одном теле может помещаться несколько этих невидимых сущностей? уточнил я. Август продолжил. Каждая невидимая сущность преследует только свои эгоистические интересы. Одна любит пить вино, вторая зависима от сексуальных взаимоотношений, третья доминировать, а четвёртая любит ощущение человеческой боли. Ничего не напоминает именно всем этим человек и любит заниматься одновременно во время пьяного угара, а потом утром приходит в себя и вспоминает то, что он делал ночью. Ты пойми, для них человеческое тело это глиняный сосуд, которые они могут использовать по своему усмотрению, если изначальная сущность этого тела подавлена. Изначальная сущность человеческого тела дух. Люди со слабым духом это просто марионетки в руках этих кукловодов, которым абсолютно всё равно на глиняный сосуд и то, что с ним будет потом. Как только физическое тело погибает, невидимые сущности легко находят для себя новое и продолжают жить своей привычной жизнью. В одном человеческом теле могут жить целые слаженные во времени команды, кочующие из одного физического сосуда к другому, а есть целые коллективы. Например, сидят три человека и пьют вино, но по факту это целый пир для невидимых сущностей, потому что их может быть намного больше, чем 3. Невидимые сущности посредством управления одного физического тела могут весело проводить время с невидимыми сущностями другого физического тела использую их для взаимодействия между собой. Именно поэтому люди любят больше выпивать в шумных компаниях, а не в одиночестве. Но если человек выпивает в одиночестве, то потом ищет себе шумную компанию или А в чём тогда смысл такой человеческой жизни? перебил своего собеседника я. Август немного помолчал и продолжил. В чём смысл жизни, спрашиваешь? Всё, что я тебе рассказал выше, Это очень грубые и яркие примеры, дающие чёткое понимание взаимодействия невидимых сущностей с плотными физическими телами. Но есть и другие сущности, они менее заметны. Если ты сейчас посмотришь на вон ту бледную и худую невидимую сущность, это вина. Вот та невидимая сущность, похожая на воина в доспехах, это долг. Вон та сущность со связанными руками и ногами это покорность. Посмотри вокруг. Здесь их бескрайнее множество. Они не менее проявлены в отличие от предыдущих, но тем не менее также оказывают разрушительное влияние на человеческое тело и дух. А смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы взрастить свой изначальный дух в данное тело при рождении. Все эти невидимые сущности это учителя, благодаря которым изначальный дух получает опыт в плотном мире путём проб и ошибок. У кого-то процесс эволюции духа проходит очень быстро, а у кого-то может длиться сотни, а иногда и тысячи жизней в плотном физическом теле. Это школа, где скорость обучения духа зависит только от самого духа. А Ганеше, очередной раз я задал вопрос монаху в тёмно-коричневом одеянии. Это же индийский бог. Как он может один быть во всех телах одновременно, тем более находиться здесь и там? Это очень хороший вопрос, ответила Август. Немного подумав, продолжил. Посмотри сейчас на Ганеше, он выше всех остальных в несколько раз. Плотность его тела намного меньше, чем у всех тех, о ком я тебе рассказывал до этого, и он продолжает увеличиваться в своих размерах. У человеческого тела есть одна незаметная, но очень важная способность вера. Все вот эти невидимые аморальные существа намного старше этого бога, потому что он это плод воображения человеческого существа, наделённый верой. Пока люди верят в Ганеше, он существует. Чем большее количество людей в него верят, тем большую власть он имеет в человеческом мире. Я даже скажу больше. Ганеше обязан людям своим существованием, поэтому помогает всем, кто в него верит. Это взаимовыгодный союз между Богом и человеком, потому что человек, который верит в Бога, автоматически перестаёт вести аморальный образ жизни и начинает взращивать свой дух морально-нравственными победами над собственным невежеством, а точнее выражаясь, очищать свой глиняный сосуд от этих невидимых существ и заполнять его верой в Ганеше. Богов существует огромное множество, и ещё столько же будет создано. Но суть у них у всех одна помочь человеку взрастить его дух в знак благодарности за собственное существование, но там тоже есть свои подводные камни. Например, Ганеше для того, чтобы и дальше существовать, необходимо, чтобы люди в него постоянно верили, поэтому он через разные инструменты делает людей зависимыми от этой веры, называемой эгрегором. А дальше что происходит с духом, когда он окреп? Перебил я собеседника. А дальше Дух становится уникальной осознанной частицей воображения наблюдающего со своим высшим предназначением, ответил Август. Он также может проявляться в любых мирах и пространствах, даже в тех частях и структурах воображения наблюдающего, где ничего не существует, кроме звуковых фраз и вероятностей, тем более что ты там уже был и сам прекрасно понимаешь, о чём я сейчас говорю. Да, было дело. С улыбкой подтвердил я. Некоторое время мы шли молча, а я обдумывал все сказанное выше Августом. «Если мое высшее предназначение быть писарем Великой Библиотеки, тогда какое высшее предназначение у тебя?» Я ненавязчиво задал вопрос своему собеседнику в темно-коричневой Риасе. «Я ждал этот вопрос», — ответил Август. «Мое высшее предназначение заключается в том, чтобы пробуждать в человеке его дух» словом или верой в него. В плотных мирах проявленного пространства существует бесконечное множество существ, которые сбились с курса своей души или им не хватает решительности идти по пути своего истинного духа. Я нахожу паникших духом существ в проявленных пространствах воображения наблюдающего и вдохновляю их продолжать двигаться дальше, разжигая огонь в их душе посредством безусловной любви к наблюдающему. Вот в этом и заключается моё высшее предназначение. За душевным разговором мы незаметно дошли до конца каменной набережной неизвестного мне античного города. Ну что, мне пора. Рад был составить тебе компанию и погулять по старинной набережной Карфагена, произнёс монах в тёмно-коричневом одеянии и с чёткими в руке. Как показывает практика, бесконечное пространство не такое уж и бесконечное. Это точно подтвердил я, выражая благодарность за проведённое вместе время. Август плавно растворился в пространстве, а я некоторое время ещё стоял в центре набережной тех самых античных времён и наблюдал, как существа из разных времён и плотностей взаимодействуют между собой, создавая игру в той плотной части воображения наблюдающего под названием Арфоген.